Никем незамеченный крошечный робот-шпион, изготовленный в виде таракана, медленно пробирался вдоль парапета рыночной стены. Вместе с ним двигались и пять его собратьев-близнецов. Система связи между их сенсорами объединяла полученную информацию и передавала её роботу-ведущему, замаскированному под крысу. Тот, в свою очередь, транслировал полученную картинку оператору находящемуся на безопасном расстоянии. Все эти устройства были изготовлены специалистами клана Максобл при помощи плайпластиковых тел и бионейронных модулей, предоставленных барсумианцами. Наблюдение за событиями на площади 3П осуществляли около 80 роботов, что давало хранителям самое полное представление о деятельности института. В разгар тёплого дня Хранители смотрели на полукруг Range Roverов, выстроившихся перед переходом. Других машин на площади не было. Несколько групп охранников из института бродили вдоль основания стены под навесами и не стеснялись пользоваться товарами покинутых кафе и магазинчиков. Вскоре после 2 часов дня переход открылся, и о palовое сияние силового поля сменилось мрачной темнотой ночного неба промежуточной Сквозь барьер прошли два человека в скафандрах. Больше никого нет, сказал Стик, просматривая информацию. Вместе с Солвен он устроил временный командный пост в театре Баларда, в 3 км от площади 3П. Это место они выбрали из-за ресторана на крыше, через прозрачные стены которого можно было наблюдать за городом. Но Стик чувствовал здесь себя ужасно уязвимым. Он то наблюдал за городом невооружённым взглядом, то подключался к информации роботов, то поглядывал на дирижабли, кружившие в отдалении словно стая раздувшихся акул. В любой другой день кто-нибудь обязательно обратил бы внимание на 22 тени, медленно перемещающиеся на необычно малой высоте. Но до сих пор никто не обращался в службы аэродрома с требованием объяснить появление дирижаблей. Люди либо сидели по домам, напуганные полицейскими патрулями, сопровождавшими ренджроверы, либо разбирались с неприятностями, созданными этими самыми патрулями. На больших улицах уже собирались группы людей, бросавших в полицейские машины камни и бутылки. Институту, казалось, ничего не интересует. Но только до тех пор, пока кто-то не организовывал протесты на маршруте от площади 3П до первой магистрали. Вот тогда охранники жёстко разгоняли недовольных, даже не привлекая полицию. Поэтому снайперам хранителей было довольно трудно занять выбранные заранее позиции. Три группы по приказу Стика пытались установить на дороге последние ловушки. Маршрут, расчищенный бойцами института, проходил по мосту Танже. Через реку Бельвуар. И это было самое подходящее место для диверсии. В то же время и институтские не могли не обратить на него внимание. На мосту постоянно стояло 9 Range Rover'ов, и установленные на них сенсоры сканировали воду. Всё должно произойти при следующем открытии Червоточины, сказал Олван. Иначе они бы так не суетились. Верно. Стик снова посмотрел поверх крыш. Далеко на юге в сторону первой магистрали плавно скользил ещё один дирижабль. Слабый розовый оттенок в виртуальном поле зрения указывал, что это одна из шести несущих бомбы машин. Мне придётся изменить траекторию их полёта. Если дирижабль будет вот так летать над первой магистралью, люди из института его обязательно заметят. Хорошо, согласилась Олвен. Она знала, насколько бесполезно спорить со Стиком, когда в его голосе звучала такая непоколебимая уверенность. Стик присел на один из столиков и закурил. Выпустив несколько клубов дыма, он начал подключаться к секретным каналам связи с дирижаблями. Из одного большого круга он образовал две группы, одна из которых сместилась на восток, а вторая на запад. С севера их, конечно же, ограничивало море. Если оставить дирижабли на прежнем месте, кто-то непременно заметит их и начнёт задавать вопросы. 2 часа и 11 сигарет потребовалось ему, чтобы убедиться, что дирижабли уверенно держатся на новых маршрутах. С Северного моря подул ветер, и огромным машинам пришлось интенсивнее работать винтами. Стику не нравились облака, собирающиеся над горизонтом и постепенно темнеющие. Он достаточно хорошо изучил погоду в Armstrong City, чтобы предсказать скорый дождь. Через час по зелёному стеклу крыши ресторана застучали первые капли. Небо снаружи потемнело. Пришлось погасить огни. Дождь усложняет ситуацию, сказал Стик. Вода значительно увеличивает вес дирижаблей, и держать их на небольшой высоте становится опасно. "Килли передаёт, что на Монтана-стрит усиливается движение", сказала Олвен. Виртуальная рука Стика вытащила из сетки иконку робота-шпиона. Они дали ему изображение с уровня земли. Мимо разбрызгивая грязь по ферментированному бетону, проносились огромные колёса. Стик выбрал изображение с камеры робота, забравшегося на старый клён. Подним с шумом принеслись два грузовика, с обеих сторон сопровождаемые ранджероверами. Следом прошёл огромный тягач MAN с длинной цистерной из полированного алюминия. В задней части цистерны было установлено какое-то сложное оборудование для кондиционирования воздуха. Замыкали колонну ещё несколько ранджероверов. Установленные на них орудия грозно поворачивались из стороны в сторону. Откуда это всё взялось? спросил Стик. Мы не знаем, сказала Кииле. Скорее всего, машины стояли в каком-нибудь ангаре неподалёку. Было бы интереснее узнать, что это, заметила Олван. Кабина жизнеобеспечения для Звёздного странника вполне может быть, ответил Стик. Роботы-шпионы по его команде сосредоточились на цистерне. Её изогнутые стенки были усилены каким-то связующим полем, что делало резервуар неуязвимым для любого насимива оружия, имевшегося у хранителей. Окон в цистерне не было. Капли дождя, попадовшие на полости кондиционеров, отлетали вверх тонкими струйками пара. Движение на площади 3П доложило Кииле. Стик поспешно активировал новое изображение. Рядом с переходом из административного здания ККАТ вышли восемь человек в массивной броне с пристёгнутыми шлемами. Они сразу прошли сквозь силовое поле. Вот оно, объявил Стик. Иначе быть не может. До окончания этого цикла осталось всего полтора часа. Как ни удивительно, он не испытывал ни страха, ни особого волнения. Самый неуловимый враг всего человечества вот-вот должен был появиться, астиc ощущал лишь сдержанное нетерпение. Его виртуальная рука остановилась на иконке общей связи. Всем готовность номер 1. Мы считаем, что он приближается. Всем уйти в укрытие и быть готовыми к боевым действиям после нашего удара по площади 3П. Он снял сигарету и устроился в кресле, прикрыв глаза так, чтобы со всех сторон его окружало виртуальное поле зрения. Виртуальные руки голубого и жёлтого цветов заплясали по иконкам дирижаблей, подготавливая их к атаке. Насчёт дождя он не ошибся. Параметры управления значительно ухудшились, отчего машины стали ещё более неповоротливыми, чем обычно. В случае усиления ветра это грозило большими неприятностями. Любой порыв может сбить держабль с курса, а для того, чтобы его выправить, потребуется время. Люди расходятся по домам, заметила Олван. Дождь не способствует протестным настроениям. Стик подошёл вплотную к стеклянной стене, всматриваясь в темноту, где за крышами окружающих зданий просматривалась площадь 3П. Это нам только на пользу. В домах им будет безопаснее. Будет ли? Я вероятно не знаю, но хочется в это верить. Его ладонь похлопала по холодному стеклу. Нам тоже пора выбираться отсюда. Они ещё не успели выйти на лестницу, как над морем сверкнула первая молния. Над границами города Стик заметил приближающиеся дирижабли. Снизол с близкого расстояния, они казались огромными тёмными кругами, повисшими над зданиями и почти неподвижными. Без бортовых огней они стали совсем чёрными. Большие машины полностью переменились. Они уже не были устаревшими артефактами, вызывающими улыбки, а превратились в зловещих чудовищ из враждебного мира, несущих смертельный груз. А что если это подходит Адам? спросила Олвен. Приходится полагаться на доступную информацию, какой бы скудной она ни была. Да и тот грузовик не предназначен для перевозки оружия. Это Звёздный странник. А если они взорвут генератор, как только он выйдет, мы будем отрезаны. Я знаю, сказал он, жалея, что не может ответить иначе. Вдруг Адам идёт следом за ним. Не знаю, дремлющее небеса. Он должен был прибыть раньше. Он же собирался прорвать блокаду. Что ты собираешься делать? Атаковать. Ничего другого нам не остаётся. Если Адам на промежуточной, он об этом догадается. Адаму неизвестно ни о наших силах, ни о вооружении. Это известно Йохансену. Он хотел присоединиться к операции Прорыва. Стик, нам надо сохранить переход открытым, иначе они оба останутся на промежуточной вместе с необходимым оборудованием. Нам хватит сил для отмщения. Да, но и не понадобится, если мы сегодня убьём Звёздного странника. Смелый замысел, горько вздохнула Олвен. Очень смелый. Они вышли на улицу. Стик активировал защитный костюм, установив силовое поле на минимальную мощность, а потом, защищаясь от дождя, застегнул молнию купленной в Санкт-Петербурге кожаной куртки. Тёмные тучи уже закрыли небо, погрузив Амстронг-Сити в ранние сумерки. По пустынным улочкам и неосвещённым аллеям, Стики и Олвен быстро дошли до Монтана Стрит, огибающей административный квартал. Здесь, по крайней мере, работали фонари, отбрасывавшие на мокрый тротуар продолговатые жёлтые пятна. Между пушистыми клёнами мелькали освещённые окна кабинетов и залов, где в молочно-белом сиянии полос полифота виднелись пустые столы. Магазинчики на первых этажах уже не работали. Их тёмные витрины скрылись за опущенными карбоновыми жалюзи. Движения на улице почти не было. Лишь роботы-чистильщики, подмигивая жёлтыми огоньками, сметали мусор и опавшие листья, чтобы не засорились дренажные люки. Дождь усиливался, и Стик ускорил шаги, почти перейдя на бег. Ветви клёнов, отягощённые промокшими пушистыми листьями, едва не задевали головы людей. Молнии сверкали где-то над доками. "Нам туда", сказал Стик. Когда они Солвен вышли к переулку Арешаль, узкий проход вывел их на площадь Базели. Сильно загруженный в обычное время перекрёсток с кольцевым движением и газоном в центре. Под площадью был построен подземный переход для пешеходов, который хранители выбрали в качестве укрытия на момент бомбового удара. Он уже свернул к переходу, как вдруг остановился. Снова сверкнула молния. В конце Монтана Авеню, над административным зданием, показался один из дирижаблей. Его тёмная громада бесшумно выплыла навстречу из тёмной пелены туч. Олвен проследила за взглядом Стика. Дремлющие небеса, как низко он опустился, воскликнула она. От килю дирижабля до крыш здания оставалось не больше 10 метров, если принимать во внимание его размеры. Такая дистанция могла показаться ничтожно малой. Дождевая вода, стекая с его боков, падала на красные плитки черепицы и солнечные панели. Стик заметил, как дрон-жабарь слегка развернулся и полетел вдоль широкой улицы. Лопасти его носового и кормового винтов в этом последнем броске вертелись с максимальной скоростью, и он двигался намного быстрее, чем ожидал Стик. На верхние ветви старого клёна задели днище и открыли все загрузочные люки. "Бежим!" крикнул Стик. Он сверился с картой движения дирижабли в виртуальном поле зрения и понял, что эта машина не несёт бомбового заряда, но не могла не привлечь внимание охранников из института. Стик поступил глупо, застыв с открытым ртом посреди улицы, словно беззаботный турист. Адам наверняка бы его обругал. Стик и Олвен помчались по переулку, а позади, вдоль широкой авеню, грозно скользил дирижабль. Теперь его уже было слышно. Направляющие винты негромко гудели, изменяя тональность, когда приходилось противостоять порывам ветра. К гулу двигателей добавлялся треск разрываемой ткани, когда ветки деревьев упирались в фюзеляж. Тёмная громада дирижабля уже закрыла собой вход в переулок. В виртуальном поле зрения стика эта машина была одной из девяти, предназначенных для первой волны атаки. Все держабли постепенно сужали круг, приближаясь к площади 3П, чтобы собраться там в течение 4 минут. Иконки трёх из них уже мигали ярким красным светом, свидетельствуя о серьёзных повреждениях. Эти три машины наверняка за что-то зацепились, за дымовую трубу, ратонду. или высокое дерево, и в оболочке возникли разрывы. Впрочем, прорехи не сильно влияли на аэродинамические свойства и скорость дирижаблей, и они неуклонно приближались к цели. На аэродромную службу обрушился шквал запросов из администрации и дома губернатора. Коммуникационная система отвечала стандартной фразой о принятии к сведению. Более изощрённые программы внедрялись в сеть аэродромов в попытке отыскать полётные листы, но благодаря заботам хранителей система отвергала запросы и в свою очередь стремилась заразить вирусами сеть института. Стик первым добежал до конца переулка, где начинался подземный переход, и прыгая через три ступеньки, помчался вниз. Олван, ненамного от него отставая, спускалась более аккуратно. Они пробежали по освещённым бетонным тоннелям и вскоре оказались в центральной секции перехода, мивший вид небольшого залитого бетоном кратера с полосками полифота на высоких стенах. Потоки дождевой воды с журчанием исчезали в канализационных люках, частично забитых грязью и мусором. По изображениям, передаваемым роботами-шпионами, Стик понял, что бойцы института на площади 3П Уже заметили приближавшиеся к ним дирижабли. 4 Ленд-ровера образовали вокруг тягача и цистерны защитный барьер и подготовили к бою орудия среднего калибра. Их сенсорные датчики непрерывно вращались, сканируя пространство. Остальные машины рассредоточились по площади и тоже принялись искать цели в пасмурном небе. бешеые охранники в гибкой броне длинными прыжками бежали к ступеням, ведущим на рыночную стену. Роботы-шпионы доложили об увеличении плотности зашифрованных сообщений. Рубиновые лучи лазеров, перечеркнув строй дождей, упёрлись в небо. Они увеличивают мощность силового поля вокруг перехода, доложила Кииле. Хорошо. Я хочу, чтобы он остался неповреждённым. Скоро может подойти Адам. Стик уселся прямо на мокрый пол и прислонился к стене. Олва напустилась рядом с ним на колени и сжала его руку. Он был рад такой поддержке. Все развивающиеся с их участием события оказались невероятно далёкими, а из-за того, что они наблюдали за происходящим через виртуальное поле зрения, оно казалось обычной тренировкой. Сейчас начнётся. сообщил Стик по общему каналу связи. Первым на площади появился дирижабль, летевший вдоль Монтана Авеню. Перед самой рыночной стеной он начал подниматься и потому стал виден со всех сторон. Охранники института, уже настроившие прицельные сенсоры, мгновенно открыли огонь, и ионные импульсы и кинетические снаряды пробивали фюзеляж насквозь. Кто-то случайно попал в карбоново-титановый стержень несущего каркаса. Чем нанёс машине значительный ущерб. Ногиодазическое судно было спроектировано таким образом, чтобы противостоять любым ударам, и вспомогательные упоры перераспределили нагрузку. Со стороны могло показаться, будто бойцы стреляют по плотному сгустку воздуха. Огромный закруглённый нос дирижабля проплыл над Энфилдским проездом. Спрятанные в его грузовом отсеке устройства начали разбрасывать отражатели, осветительные ракеты и миниатюрные электронные дроны. На некоторое время их сверкание рассеяло ненастный сумрак на площади. Серо-голубые дроны, почти незаметные глазу, порхали в воздухе словно механические птички и излучали мощные электромагнитные импульсы помех. Над рыночной стеной появились другие дирижабли. И стрельба стала почти непрерывной. Затем заговорили орудия стоящих на площади машин. Вероятно, кто-то из офицеров охраны института отдал приказ. Сначала кинетические и лазерные орудия целились в торчащие из фюзеляжа винты, затем начали стрелять по всей нижней части дирижаблей, где находились грузовые отсеки. В корпусах появились пробоины. в которых виднелись матово-белые сферы гелиевых баллонов. Второй дирижабль повис над площадью в тот момент, когда вихри помех от первой машины начали утихать. Несколько охранников сменили прицел, полагая, что поняли цель налёта. Орудия лэндроверов били по грузовым отсекам, несмотря на то, что пространство над площадью заполнило новая волна выброшенных отражателей и создающих помехи дронов. Третий и четвёртый дирижабли подошли одновременно. Первое судно к этому моменту начало быстро опускаться. Задняя треть его фюзеляжа была сильно повреждена, и дирижабль стал падать на Энфилдский проезд. Лоскуты его оболочки, разорванные выстрелами, развивались словно языки чёрного пламени, но дирижабль продолжал двигаться по инерции. Затем его нос нырнул, нацелившись на один из больших фонтанов на площади. Охранники на рыночной стене, бывшие в тот момент под его хвостовой частью, начали разбегаться и прыгать вниз. Дережабль ударился о землю и медленно, словно нехотя, стал разваливаться. Это сопровождалось какофонией треска разрываемой ткани и лязга лопающихся конструкций. Автомобиль рванули по площади как на гонках после стартового выстрела, а корпус дирижабля продолжал разваливаться, словно какая-то невидимая сила решила его окончательно уничтожить. Осыпающиеся серебристые полоски отражателей покрывали ткань мерцающими узорами. Между тем, второй и четвёртый дирижабли были подбиты и начали неконтролируемый спуск на площадь. У второго оказалось полностью разрушенных выставая часть И он поворачивался, зависнув на месте и теряя гелиевые баллоны, словно воздушные шарики. Внезапно этот дирижабль врезался носом в корпус третьей машины и, утратив способность держаться в воздухе, стал быстро снижаться. Несмотря на неожиданность атаки, отряды и оборудование института почти не пострадали. Автомобили продолжали носиться по площади, поворачиваясь от падающих громадин. Пешие охранники были более уязвимы. Им приходилось постоянно задирать голову. К переходу не удалось приблизиться ни одному из дирижаблей. Количество защищающих его машин увеличилось, а грузовики укрылись в ближайших ангарах и арках в основании рыночной стены. Из-за вспышек непрекращающихся выстрелов и осветительных ракет с площади невозможно было увидеть даже низкие дождевые тучи. В самый разгар этого светопреставления над рыночной стеной быстро пролетел пятый дирижабль. По приближающимся седьмому, восьмому и девятому уже открыли огонь стоявшие наверху охранники. "Бомбы заложены в пятый и восьмой", сказал Стик. Он до предела увеличил мощность своего силового поля и прикрыл голову руками. "Килли, взламывай городскую сеть". Пятый дерижабль лишь на 2/3 своей длины выдвинулся над площадью, когда из его переднего грузового отсека вылетел большой цилиндрический предмет. Почти никем не замеченный в сверкании отражателей и вспышках ракет, пару секунд он кувыркаясь падал, пока не оказался ниже края рыночной стены, а затем сработал детонатор. Цилиндр окутал плотный изгусток паров оксиде этилена. похожий на раздувающийся клуб дыма. Второй, более сильный взрыв, произведённый внутренним управляющим модулем, воспламенил газ. Взрыв топливовоздушной смеси создал избыточное давление, ненамного уступающее тому, что возникает в моменты ядерного взрыва. Стик всё видел. Он уменьшил яркость виртуального поля зрения и закрыл глаза, но вспышка пробилась сквозь опущенные веки. Мгновенно исчезли все изображения с сенсоров роботов-шпионов, а через несколько секунд его накрыла звуковая волна. Руки ощутили вибрацию бетонной стены.